Китель с чужого плеча немного жал под мышками. Ирина, похожая на молодую работницу с фабрики, смотрелась очень живописно. Она тоже никак не могла привыкнуть к новой одежде и то и дело поправляла на голове косынку и одергивала подол длинной суконной юбки. Ну а старший лейтенант Бессоев вместе со своими бойцами были одеты совершенно одинаково. Растегнутые до пояса камуфлированные форменные бушлаты со споротыми погонами, камуфлированные кепи без эмблем. Под бушлатом забитый оружием разгрузка, под разгрузкой – тельник. Сначала Ксюхи думали спрятать под бушлаты, но потом решили нести их открыто, на плече стволом вниз. Перед самым вылетом мы переиграли, решили взять обычный АКСУ. Время такое, теперь из фронта дезертиры бегут с оружием. Время тянулось медленно, меня мучила одна мысль. Успеем ли застать Сталина в типографии, а если нет, то куда он оттуда направится – к Аллилуевам или в смольный Вертолет, завывая турбинами, летел все дальше на восток, прямо к цели нашего путешествия. Сейчас мы где-то над Финским заливом. Скоро на горизонте покажется Кронштадт. Вертолет стал снижаться еще над Финским заливом, пробивая облака. В Питер мы рассчитывали попасть, обогнув его с севера, чтобы не тарахтеть над самим городом. Со штурманом, моим земляком, мы прикинули, что, зайдя к месту высадки со стороны Прохоровых, мы пройдем над дачей Кушалева-Безбородка и выйдем к Таврическому саду со стороны водопроводной станции. Ее высокая кирпичная башня была хорошим ориентиром. Еще до отправки экспедиции мы с Бережным и Бессоевым обсуждали опасность нашей высадки с вертолета в Таврическом саду и пришли к единодушному мнению, что риск минимальный. Ночное появление над городом грохочущей машины, конечно, не останется без внимания, но самой высадки, которая по нашим расчетам займет не более пяти минут, никто не успеет помешать. В саду возможен сторож, но он вряд ли сунется к нам, издали наблюдая за непонятным для него явлением. А жители домов на Таврической улице, запуганные уголовным беспределом, вряд ли захотят выйти на улицу. Жизнь дороже. Звонить в милицию полицию никто не станет, из-за отсутствия таковых. Ну а после высадки мы бесследно растворимся в темных улицах спящего города. К тому же я знаю все тамошние проходные дворы, где можно мгновенно исчезнуть и вынырнуть уже на другой улице. Хорошо быть местным, хотя и родившимся через 38 лет после октябрьских событий. Остались позади черные форты Кронштадта, вытянувшиеся цепочкой поперек залива. Где-то там бузят и агитируют за свободу балтийские братишки. С ними нам еще придется помучиться, приводя их к общему знаменателю. Но это впереди. До Кронштадта руки дойдут еще не скоро. Вертолет, выйдя в район Полюстрова, стал снижаться. Борттехник махнул рукой, показывая, чтобы мы были готовы к десантированию. Впереди выселись громада башни водопроводной станции и шатер Таврического дворца. Слева же виднелись купола Смольного собора. Высота 50 метров. За раскрытым люком ревет разорванный вертолетными винтами сырой питерский воздух. Перемахнув Неву, мы зависли над Таврическим садом. Высаживаться нам предстояло на площадке, где любители конного спорта занимались выездкой своих лошадей. Это место мне было хорошо знакомо. При советской власти здесь играли в футбол. За забором сада на другой стороне Кирочной высился шпиль музея Суворова. Первыми по фалу вниз через открытый люк вертолета соскользнули две мышки с ПНВ. Приземлившись, они резво разбежались в разные стороны и, убедившись, что все в порядке, подали нам сигнал инфракрасным фонариком. Вертолет стал снижаться. Вот его шасси коснулись земли. Мы быстро выпрыгнули из винтокрылой машины и отбежали в сторону. Взревев двигателями, К-27ПС взмыл в воздух и отправился в обратный путь а мы, подхватив свои вещи, резво пошагали по пахнущему конским навозом плацу в сторону деревянного мостика через одну из проток декоративного пруда. Местное время 4.55, Петроград, Таврическая улица, Александр Васильевич Тамбовцев. Перебежав через мостик, мы подошли к воротам сада, выходящим на Таврическую улицу. Постояли, прислушались. Было тихо. Никаких сигналов по рации не поступало. Значит, мышки, обеспечивающие нашу безопасность, ничего подозрительного не обнаружили. Бесоев подошел к воротам, отодвинул засов и приоткрыл одну из створок. Мы протиснулись в образовавшуюся щель. На улице вместо привычного асфальта под ногами оказалась булыжная мостовая. Мы дождались, когда прикрывавшие нас бойцы Бесоева перемахнут через ограду сада и отправились в сторону Тверской улицы. В руках у меня был деревянный чемодан-сундучок, где лежал ноутбук и прочие нужные для работы вещи. На углу Таврической и Тверской мы полюбовались домом со знаменитой башней Слоновой Кости, поэта-символиста Вячеслава Иванова. С Таврической мы свернули на Тверскую, а с Тверской — на кавалергардскую. Идти нам было меньше километра. На пустынных улицах не наблюдалось ни одной живой души. Лишь на пересечении Кавалергардской и Шпалерной навстречу попался припозднившийся прохожий, но, увидев нас, испуганно шарахнулся в подворотню. На афишных тумбах болтались обрывки каких-то плакатов, улицы освещались редкими фонарями, лампы которых горели в полнакала. Было сыро, темно и неуютно. На углу Шпалерной, там, где в мое время стоял памятник Дзержинскому, виднелись одноэтажные корпуса Аракчеевских казарм. До начала войны в них находилась офицерская кавалерийская школа, которой одно время командовал генерал Брусилов. Сейчас здание казарм было бесхозным, частично разграбленным местными жителями. А вот и цель нашего путешествия – массивный пятиэтажный дом в стиле модерн. Именно в нем и располагалось Товарищество печатного издательского дела «Труд». В этой типографии сегодня печатался очередной номер большевистской газеты «Рабочий путь». Мы остановились и стали совещаться. Типографию я решил отправиться вместе с Бесоевым. Ирину пока брать с собой не стали. Женщина, тем более красивая, это отвлекающий фактор, а беседа со сталиным предстояла серьезная. Найдя нужную вывеску, мы вошли в темный, пахнущий сыростью и кошками подъезд. Там, в потьмах, я столкнулся с невысоким плотным мужчиной, выходившим из дверей типографии. Он ударился коленом о мой сундучок и сквозь зубы выругался. «Шени, деда!» Я понял, что это никто иной, как сам товарищ Сталин, собственной персоной. Гамыш швидобисы генацвали!» «Добрый вечер, дружище!» — поприветствовал я его по-грузински. Тот изумленно ответил. Джос! И потом, справившись с удивлением, спросил уже по-русски. «Товарищ, а мы разве с вами где-нибудь встречались? Я не могу в темноте разглядеть ваше лицо». «Товарищ Сталин, мы к вам пришли по важному делу», — сказал я. «Информация, которую мы вам хотим сообщить, еще неизвестна никому в Петрограде. Вы можете опередить всех, опубликовав ее на первой полосе вашей газеты. Завтра, точнее уже сегодня, рабочий путь будут рвать из рук мальчишек-газетчиков». Заинтригованный Сталин задумался. После недолгих размышлений в нем сработал инстинкт журналиста, и он пригласил нас в типографию, где для редактора большевистской газеты был отведен небольшой закуток. На небольшом столе стоял чайник и рядом несколько стаканов в подстаканниках. Тут же присутствовал заправленный серым одеялом топчан. Я подумал, что порой Сталину приходится есть и ночевать прямо на рабочем месте. В помещении знакомо пахло типографской краской. В центре комнаты стоял линотип. Рабочий пронес мимо меня набранную полосу и положил ее на верстак. При свете десятилинейной керосиновой лампы мы более тщательно разглядели друг друга. Сталин сейчас не был тем монументальным вождем страны Советов, которого мы привыкли видеть в фильмах о войне или послевоенном времени. Ему было всего 40 лет, и выглядел он, как обычный кавказец. Одет он был просто. Солдатская гимнастерка, брюки, заправленные в солдатские сапоги, поношенная серая куртка. С не меньшим любопытством и настороженностью Сталин разглядывал и нас. «Давайте представимся друг другу» сказал Сталин. «Как меня зовут и кем я работаю, вы, похоже, уже знаете. А вот я не знаю, с кем имею честь беседовать». «Тамбовцев Александр Васильевич», — ответил я. «Некогда специальный корреспондент одного из информационных агентств. Можно сказать, ваш коллега». «Старший лейтенант Бесоев Николай Арсентьевич», — представился мой спутник. Сталин с интересом посмотрел на него. То ли ему показалась знакомая эта осетинская фамилия, то ли он удивился тому, что вроде бы сухопутный офицер носит военно-морское звание. «Как вам обращаться?» — спросил Сталин после небольшой паузы. «Господа или товарищи?» «Обращение товарищей для нас более привычно», — ответил я. Сталин, понимающе усмехнулся. «Итак, товарищ Тамбовцев и товарищ Бесоев, что же такого важного вы хотели мне сообщить?» «Речь идет о судьбе революции», — сказал я. «Вы, наверное, знаете, что некоторые деятели Временного правительства очень хотели бы, чтобы германцы начали наступление на Петроград». Тот кивнул и, достав из кармана портсигар, закурил папиросу. «Германское командование планирует провести десантную операцию по прорыву немецких кораблей в Рижский залив и захват Маанзунских островов», сказал я и обратился к Бессоеву. «Николай Арсентьевич, дайте, пожалуйста, карту». Тот достал из планшетика сложенную 8 восемь раз карту с планом немецкой операции. Я развернул ее на столе перед сталиным который с любопытством смотрел на мои манипуляции, и продолжил, водя по карте карандашом, как указкой. Вот, смотрите. В случае успеха немцы обойдут приморский фланг русской армии и высадят десант, который беспрепятственно двинется на Петроград. Не факт, что они смогут взять его, но временное правительство, а точнее те, кто выступает за военную диктатуру, Объявят столицу на военном положении. Правительство сбежит в Москву. А в Питер ведут нераспропагандированные части, которые начнут в городе резню. В первую очередь будут уничтожены руководители Совета всех уровней и лидеры большевиков. Петроград зальют кровью. Вспомните, что нечто подобное произошло в 1871 году в Париже, где французские войска под командованием Тьера и при поддержке немцев уничтожили Парижскую коммуну. Сталин нахмурился. Он долго смотрел на карту, потом глянул на нас и неожиданно спросил. «Товарищи, вы, случайно, не из ведомства генерала Потапова?» Я улыбнулся. Генерал-лейтенант Николай Михайлович Потапов был начальником военной разведки русской армии. С июля 1917 года он тесно сотрудничал с большевиками. «Нет, Иосиф Юсарионович, сейчас мы не из этого ведомства, хотя некоторые из нас и имеют к нему прямое отношение, особенно Николай Арсентьевич». Я жестом указал на Бесоева, и тут у меня в кармане запищала рация. Достав ее, Бесоев потом сказал мне, что в этот момент глаза у Сталина стали по 9 копеек. Я включил прием и услышал голос Вадима Свиридова, одного из бойцов обеспечения, отвечавшего за нашу связь с адмиралом Ларионовым. «Дед, я Пегий. Только что вышел на связь первый. Публика прибыла, большая музыка началась. Как понял меня? Прием!» «Пегий, я дед. Понял тебя. Оставайся на связи», — ответил я. «Что все это значит, товарищи?» Несколько изумленно спросил у нас Сталин. «Это значит, товарищ Сталин, что германский флот сосредоточился на исходных позициях для осуществления операций по прорыву русских минно-артиллерийских позиций в Рижском заливе. 3.55 по среднеевропейскому времени. Такер, адмирал Кузнецов, оперативный отдел. Контрадмирал Виктор Сергеевич Ларионов». До рассвета еще полтора часа. Все вокруг укутывает непроницаемая тьма. Ночь. Час быка. Время, отведенное нам на раздумье, почти вышло. До начала операции по принуждению Германской империи к миру осталось всего ничего, меньше пяти минут. Только что поступило сообщение от капитана первого ранга Перова. Его отряд последовательно форсировал и передовую, и центральную минную позиции, и теперь на максимальной скорости движется к месту временной стоянки у острова Гельголанд. Как и предусматривал план, при получении сообщения о том, что два противолодочных вертолета К-27ПЛ вылетели на Кузнецов, я отправил на Североморск взвод СПН ГРУ на двух транспортно-ударных К-29. Немецкий флот тоже прибыл в зону своего сосредоточения к точке Вейс. Группы тральщиков с авангардом десанта на борту приступили к прорыву минных заграждений у входа в бухту Тагалахт. Артиллеристы двух русских батарей на мысах Хунденсорт и Ниннаст, которые должны были бы прикрывать это минное заграждение, сейчас спят сном младенца. Да и что могли бы поделать против тяжело забронированных германских линкоров береговые батареи калибром 120-152 мм, предназначенные для борьбы с эсминцами и легкими крейсерами? Хотя проблем десанту они могли бы доставить предостаточно, но все дело в том, что в те времена, если цель была не видна невооруженным глазом или в бинокль, Это означало, что она вообще не видна. Для своей операции немцы вовсю использовали подготовку своих моряков к действиям в условиях плохой видимости. Отметки, соответствующие немецким кораблям на планшете, почти совпадают с данными фон Чишвица. Новейший германский линкор «Байерн» уже на подходе к своей позиции напротив «Серро». Еще два линкора бросили якорь в виду Царельской батареи. 20 12-дюймовых стволов против двух. Если верить старой схеме, то цирельцы не смогут им даже ответить, ибо немецкие линкоры стоят вне сектора их обстрела. Адмирал Шмидт, командующий операцией, осторожен, и немцы не рискуют ничем. Десантный же флот на планшете напоминает стаю лососей, идущих на нерест в устье реки. Быстро поднимаюсь в башню управления полетами. Хочется все видеть своими глазами. На ярко освещенной палубе почти праздничная суета. Экипаж и технический персонал готовят к вылету ударные вертолеты. 3 миг-29К и 1 миг-29 Куб стоят со свернутыми консолями крыльев в специальном кармане перед островом. Под каждым из них подвешены 4 управляемых высокоточных противобункерных бомбы. Задача простая как апельсин максимальный шоковый эффект при минимальных затратах боеприпасов и моторесурса. Не до жиру. Глубины под линкорами небольшие, и впоследствии мы позволим немцам забрать свой металлолом. Но это исключительно после заключения мирного договора. А пока. Пусть будет у нас в заначке. Я уже в башне. Одна минута до начала операции. Москва, Адмирал Ушаков, Ярослав Мудрый, Сметливый, готовясь к ракетной атаке, легли на курс ОСТ. На палубе Кузнецова 4К52 и 4 м 28 н уже на стартовых позициях раскручивают винты роторов. 6К29 на кормовой стоянке с еще сложенными винтами готовы занять их место на старте. Планшет на башне показывает воздушную обстановку. Пока в воздухе один вертолет ДРЛО К-31 с Москвы и разъездной вертолет К-27ПС Кузнецова, на котором оператор с телеканала Звезда готовится снимать свой самый забойный документальный фильм под названием Крах Альбиона. Кстати, это идея Тамбовцева. Журналисты захватили с собой в серию даже принтер, печатающий на кинопленке. Собирались они, как на необитаемый остров. И правильно, лучше ни от кого и ни в чем не зависеть. Время 0. Чуть в стороне от нас два раза полыхнуло багрово-розовое пламя, и две огненные кометы, косо пролетев по небу, скрылись в облаках. Эта Москва нанесла удар двумя вулканами по линейному крейсеру Мольтки, где находится штаб десантного корпуса. Мгновение спустя адмирал Ушаков начал выпускать во тьму свои москиты. Их цели — легкие крейсера МДН, Франкфурт, Кёнигсберг, Карлсруе, Нюрнберг. И москиты, и базальты каждую секунду полета преодолевают по 830 метров. До их целей 110-115 километров – это всего 135 секунд полета ракет. Когда они истекут, немецким морякам придется взглянуть прямо в глаза большому полярному лису, стартовавшим одновременно с ними ураном, нацеленным в транспорт с десантом, добираться до цели втрое дольше – больше 6 минут. Как только последний уран покинул свою пусковую установку и направился к цели, я перевел дух. Как говорил Тимуджин Ясугиевич Борджигин, больше известный как Чингисхан, Пущенную стрелу не остановишь. А головной вулкан, между прочим, уже преодолел половину расстояния до цели. Ракеты ушли вперед, и четко в соответствии с графиком с палубы Кузнецова стали взлетать ударные вертолеты. Когда все идет согласно заранее составленным планам, то, с одной стороны, по сердцу разливается мед от осознания хорошо выполненной работы, а с другой возникает тревога. Ибо накапливающаяся энтропия, вылившись в крупный сбой или аварию, способна так дать копытам по зубам, что мало не покажется. Поэтому не будем говорить гоп, пока не поймем, во что впрыгнули. Минус 30 секунд. Странная сложилась ситуация. Русские моряки и солдаты на берегу не подозревают о нацеленных на них германских орудиях. В свою очередь, немецкие моряки на боевых и транспортных кораблях, солдаты на пароходах и десантных баржах не догадываются о приближающихся к ним крылатой смерти. Минус 10 секунд. Вспоминаю строчку из труда фон Чишвица. Всего в двух эшелонах надо было переправить около 24 600 офицеров и нижних чинов, 3500 лошадей, 2500 повозок, 40 орудий, 220 пулеметов, 80 минометов и сверх того, большое количество боеприпасов, инженерного имущества и запас продовольствия на 30 дней. Только одно продовольствие весило 2300 тонн. Думаю. А вот лошадок жалко. Это вам не дойчен зальдатен унд Это действительно божьи твари, которые не ведают, что творят. Ноль. Время вышло. После я много раз просматривал отснятый Андреем Владимировичем Романовым фильм. Оба вулкана наводились на центр Элкомольтке, находившиеся в районе второй палубы. Всего лишь 50-миллиметровые бронепалубы прикрывали сверху третье и четвертое котельное отделения, а также пороховые и бомбовые погреба башен Б и С. И вся эта роскошь в радиусе 15 метров от точки прицеливания. Ракеты ударили в палубу почти одновременно, под углом примерно 70 градусов. Ослепительная вспышка расколола темноту. Боевая часть первой ракеты весом в тонну пробила бронепалубу, прошла через котельное отделение и взорвалась под снарядным погребом башни С. Кумулятивная струя разрушила внутренние перегородки и пробила в правом борту ниже ватерлинии дыру диаметром в 7-8 метров, куда хлынула вода. Мольтки — корабль с кочегарками, работавшими на угле. Взрыв котлов выбросил в небо облако раскаленного до красношлака. Собственно, этого хватило. Немецкий крейсер получил смертельное ранение. Но что сделано, то сделано. Вторая ракета ударила в его середину между трубами, повредив паропроводы и добавив еще одну пробоину по правому борту. Дело в том, что вся конструкция подводной части боевого корабля была рассчитана на то, что мина или торпеда взорвутся у борта с наружной части корпуса и придется оказывать сопротивление ударной волне, идущей внутрь. Но кумулятивная струя, порожденная взрывом полутонны взрывчатки, ударила изнутри. На это немецкие конструкторы не рассчитывали. Через три минуты после первого попадания Мольтке сел на грунт с креном в 30 градусов. Корма ушла под воду по верхнюю башню. Полубак частично остался над водой. Получив доклад о попадании в Мольтке, я приказал отправить группе Тамбовцева сообщение о начале большой музыки. Почти одновременно с Мольтке взорвался легкий крейсер «Франкфурт», идущий вслед за тральщиками, сопровождая авангард десанта в бухту Тагалахт. «Москит» не умеет бить в палубу. Высокий профиль полета у него не предусмотрен. Он бьет исключительно в борт. Куда попала злосчастному «Франкфурту» осколочно-фугасная боевая часть, вызвавшая такой эффект, я не знаю. Но факт остается фактом — крейсер был уничтожен почти мгновенно. Правда, это был единственный легкий крейсер, пораженный москитом насмерть. Крейсер МДН, получивший 70-сантиметровую надводную пробоину в левом борту и трехметровую подводную в правом, сумел выброситься на отмель у Памирорт. При этом из-за возникшего крена пользоваться артиллерией он не мог. Через полтора часа, когда рассвело, сидящий на меле крейсер стала обстреливать русская батарея у Сера, что вынудило команду сойти на берег. Кёнигсберг горел в ночи как факел, освещая все вокруг. Карлсруэ оказался прошитым насквозь по диагонали, взрыватель сработал со слишком большой задержкой, но даже так его скорость после попадания москита не превышала 12 узлов. Еще один крейсер, Нюрнберг, получив попадание в носовую часть, а также подводную пробоину, сильным дифферентом на нос потерял ход, но остался на плаву. Некоторое время спустя, во время спасательных работ, он все же напоролся на русскую мину, сорванную с якоря, и затонул. Отгремел последний взрыв, и наступила тишина. Но у немецкого экспедиционного корпуса все было еще впереди. Смерть приближалась к ним тремя волнами. В первой шли ракеты «Уран», нацеленные на самые крупные транспорты. Во второй — восемь ударных вертолетов были готовы устранить недоделки оставшиеся от крылатых ракет. В третьей волне 6 транспортно-ударных вертолетов должны были завершить разгром десанта. Прилетать потом мигом или нет, я решу, когда станет ясна вся картина происходящего. Линкоры кайзеру было бы неплохо вернуть потом обратно. Но все будет зависеть от того, как поведут себя их командиры. Если они, поджав хвосты, уползут в свой Данцик, то скатертью дорога. А если попробуют со слиным упрямством выполнить полученный приказ и начнут обстреливать русские береговые батареи, то... В общем, выбор за ними. И жизни, и смерти. А пока будем гонять вертолеты на уничтожение транспортного флота. 4,57 по среднеевропейскому времени. До рассвета полчаса. Германского десанта считай, что уже и нет на этой грешной земле. Сначала по наиболее крупным пароходам ударили ураны, рассекая темноту вспышками взрывов. Большая часть транспортов имела водоизмещение от 2 до 4 тонн при полном отсутствии герметичных внутренних переборок. Тонули они как утюги. Кроме них... Море было забито деревянными посудинами самого разного назначения водоизмещения. Баркасы, баржи, плашкоуты. Примерно полпятого этот суп с клетками атаковали подоспевшие ударные вертолеты. Они же добили несколько крупных пароходов, не желающих тонуть после попадания урана. Подоспевшие К-29 занялись стральным флотом, прорывающимся к месту высадки. Все море заполнилось немецкими солдатами, офицерами и моряками в спасательных жилетах, пытающимися добраться до берега вплавь. Но Балтийская вода в октябре — это вам не пляженицы в июле, так что немцы быстро замерзали в ней насмерть. Сейчас вернувшиеся с вылета вертолеты заправляются и перевооружаются. Глянув на часы, я понял, что все закончилось в течение часа. Десантной армады больше нет, и в любой момент я могу отдать приказ, обрекающий на ту же участь и немецкие линкоры. Сейчас все зависит только от их командиров и высшего командования. Эфир забит морзянкой. Все. Теперь при любом изменении обстановки меня немедленно поставят в известность. А сейчас надо спуститься к себе и оттуда попробовать выйти на связь с Тамбовцевым по закрытому каналу. Надо узнать, как там у них идут дела с величайшим человеком 20 века. 12 октября, 29 сентября, 1917 года. 5.05. Петроград. Кавалергардская улица, дом 40, типография газеты «Рабочий путь». Александр Васильевич Тамбовцев После моего заявления Сталин, что называется, слегка и ненадолго впал в ступор. Он минуты две молчал, не отрывая взгляда от пламени на конце фитиля керосиновой лампы. Потом встрепенулся и, внимательно посмотрев на Бесоева, спросил у него. Он, видимо, считал Николая Арсеньевича морским офицером, несмотря на сухопутную форму. Товарищ старший лейтенант, какими силами германцы намереваются прорваться в Рижский залив? Бесуев четко отрапортовал. Товарищ Сталин, командование германскими вооруженными силами задействовало для осуществления операции «Альбион» 10 линкоров, 1 линейный крейсер, 10 легких крейсеров, 58 эсминцев, 7 миноносцев, 6 подводных лодок, 27 тральщиков, 4 прорывателя минных заграждений, 59 патрульных судов, 1 минный, 2 сетевых и 2 боновых заградителя, 5 плавучих баз, 32 транспорта и ряд других кораблей. В общей сложности 351 единица. Для захвата островов немцы выделили десантный корпус генерала фон Каттена. Около 26 тысяч человек, 220 пулеметов и 40 орудий. Операция по высадке десанта начнется сегодня на рассвете ровно в 6.30 по Петроградскому времени. «А какие силы у русских войск, защищающих Рижский залив?» – спросил Сталин. «Я слышал, что подступы к заливу заминированы и прикрыты огнем мощных береговых батарей». «Товарищ Сталин», – вмешался в разговор я. В настоящий момент русский флот имеет в районе боев два броненосца времен русско-японской войны, два броненосных крейсера, один бронепалубный крейсер, три канонерки, 26 эсминцев, 7 миноносцев, три подводные лодки, три минных заградителя и другие корабли. Всего 125 единиц. Наиболее мощные береговые батареи калибром 305 мм расположены на мысе Цирель и на мысе Тахкона, Но ну и еще есть 11 тысяч якорных мин, выставленных в этом районе. А о сухопутных войсках, защищающих острова, можно сказать только то, что они деморализованы и практически небоеспособны. Гарнизон острова состоит из мобилизованных третьей очереди, почти полностью разложившихся и готовых скорее сдаться, чем оказать сопротивление врагу. В лучшем случае эти части способны на организованное отступление. Подчиняющиеся Центробалту отряды матросов-большевиков, конечно, боеспособны. Но в случае высадки десанта не смогут повлиять на ситуацию из-за своей малочисленности. Вся операция спланирована для того, чтобы организовать захват со стороны суши Цирельской батареи. «Да, положение действительно серьезное», — Сталин озабоченно прошелся по комнате. «Немцы могут прорваться в Рижский залив и выйти к Ревелю, а там и до Петрограда рукой подать» товарищ а вы точно уверены в своих сведениях?» «Товарищ Сталин», — сказал я, глядя прямо в глаза будущему генералиссимусу, «мы совершенно точно осведомлены о планах германского командования. Но у нас есть твердое основание считать, что сейчас, в нескольких милях западнее залива Тагалахт на острове Эзель, происходят события, которые поставят жирный крест на немецких планах прорыва в Рижский залив, и их десантная операция закончится полным провалом. Германские войска и флот понесут такие значительные потери, что после этого поражения утратят наступательный потенциал и начнут искать возможность заключить с Россией сепаратный мир. Вы помните, что немцы уже закидывали удочки на эту тему. Через фрейлину императрицы Марию Васильчикову в декабре 1915 года и через члена Государственной думы Александра Протопопова в Стокгольме в 1916 году За мир с Россией выступают такие влиятельные персоны в Германии, как Грос-адмирал фон Терпец, дипломаты Ульрих Брокдорф-Францау и Хельмут Люциус фон Штеттен. Стать посредником в переговорах между Россией и Германией, вызвался племянник вдовствующей императрицы Марии Федоровны датский король Кристиан X. И какие условия мира предполагали германцы? Заинтересованно спросил у меня Сталин. «Речь шла о территории Польши и части Прибалтики», — ответил я. «Взамен они предлагали России приращение ее территории за счет своей союзницы, Австро-Венгрии». Сталин рассмеялся. «Конечно, чужое отдавать не жалко». Тут он стал серьезным. «В общем, условия мира не такие уж тяжелые. Об этом стоит подумать. К тому же в ходе переговоров возможен торг. Не так ли, товарищ Тамбовцев?» «Все зависит от обстановки на момент переговоров», — ответил я. «Если дела на фронте у немцев будут идти не очень хорошо, то можно добиться и более существенных уступок». Сталин опять замолчал, о чем-то задумавшись. Потом он потер руками воспаленные от бессонницы глаза и спросил. «Товарищи, а как вы насчет того, чтобы сообразить выпить чаю?» «Мы совершенно не против», — ответил я за себя и Бессоева. «Честно говоря, эта ночь выдалась для нас очень бурной, и мы тоже ни минуты не спали». Сталин взял чайник и пошел куда-то в глубь типографии. Мы с Бессоевым переглянулись. Похоже, Коба отправился не только за кипятком. Я знал, что практически весь центр Петрограда был телефонизирован. Интересно, кому сейчас звонит Иосиф Виссарионович? Понятно, что не Ленину в Выборг. Гержинский сейчас в Москве. Интересно все же, кому? Сталин вернулся минут через 10 и уже не выглядел таким озабоченным. Поставив на стол большой медный чайник, он открыл тумбочку в поисках заварки. В жестяной банке было пусто. Для верности Виссарионович поковырялся в ней пальцем, а потом развел руками. «Прошу прощения, товарищи, чаю не осталось. Весь кончился. Можно, конечно, выпить просто кипятка. У меня есть немного сахарина». Я приоткрыл свой сундучок и достал оттуда свой походный набор. Пластиковую коробку, в которой хранилось десяток чайных пакетиков и столько же кусочков сахара. Выложив все на стол, я повернулся к Сталину и увидел его изумленные глаза. «Это заварка!» Сказал я, показывая Сталину пакетик с желтеньким ярлычком. «Надо положить пакетик в стакан и залить кипятком. Хвостик с бумажкой оставляем снаружи. А это натуральный сахар. Кладите его себе по вкусу. Для меня вполне достаточно двух кусочков». Сталин с удивлением покрутил в руках пакетик, потом, глядя на нас, заварил чай и добавил в стакан сахар. «Как все удивительно и просто!» пробормотал он себе под нос. «Никогда в жизни не видел ничего подобного». Пока мы не спеша пили по первому стакану чая, он с интересом нас разглядывал. Потом, видимо, сделав какие-то свои выводы, сказал. «Товарищи, я уже почти час общаюсь с вами, но так и не смог понять, кто вы и откуда. Не могли бы вы раскрыть мне свою инкогнито?» «Иосиф Виссарионович, мы ведь уже представились вам», — ответил я. «Поверьте, мы назвали свои настоящие имена и фамилии, и род занятий. А вот ту информацию, которая вас так интересует...» Мы раскроем вам в самое ближайшее время. Сейчас наш рассказ может прозвучать для вас слишком невероятным. Потерпите немного. Иногда не надо спешить. Вы ведь помните кавказскую пословицу? «Быстрая река до моря не добежит». Сталин молча усмехнулся и пригладил усы. Он с удовольствием прихлебывал горячий чай, продолжая внимательно разглядывать нас. оба явно чего-то ждал. Или кого-то. Интересно. Все выяснилось через несколько минут. Снова у меня в кармане запищала рация. Включив ее на прием, я услышал спокойный, немного замедленный голос еще одного бойца из группы Бесоева, Максима Турдебекова. «Дед, я Алтай. К дому подъехал транта с мотором». В наушниках раздалось сдавленное хихиканье. «И колеса, как у велосипеда, со спицами. В авто двое. Водитель в коже и пассажир в офицерской форме. Пассажир вышел из машины и идет в редакцию. Нам его брать или как? Прием? Отставить!» ответил я, искоса посмотрев сначала на Бесуева, потом на Сталина. «Пусть идет, а вы еще усилите наблюдение. До связи». «Ну, товарищ Сталин, и кого нам ждать?» спросил я нашего гостеприимного хозяина. «С кем мы будем иметь честь познакомиться через несколько минут?» Ответить мне Сталин не успел. В помещение вошел высокий худощавый офицер лет 50 с небольшими усиками и в пенсне. Я его узнал, хотя качественных фотографий этого человека мне видеть не доводилось. И не мудрено, люди его профессии не любили, когда их фотографировали. «Доброй ночи, Николай Михайлович!» Вежливо поздоровался я с вошедшим, чем привел его в состояние легкого обалдения. «Точнее, доброе утро!» Глянув на часы, я добавил. «Наверное, скоро уже начнет светать?» Офицер, точнее, генерал. Об этом говорили его золотые погоны с зигзагом и красная подкладка шинели. Удивленно посмотрел на меня и на Бесоева. Но как человек воспитанный, генерал вежливо поздоровался с нами и присел в углу на топчанчик. «Удивительно, как он похож на полковника Бережного», — подумал я. Прям родной брат. Интересно будет посмотреть на их знакомство». «Вот это те самые люди, о которых я и сообщил вам, Николай Михайлович», — сказал Коба. «Похоже, это ваши коллеги. Они обладают совершенно секретной информацией о замыслах германцев. Но с ней почему-то пришли не к вам, а ко мне». «Представьтесь, пожалуйста, господа». Твердым и властным голосом обратился к нам генерал-лейтенант Потапов, начальник военной разведки русской армии. «Николай Михайлович», — ответил я, — «мы ваши коллеги, только пришедшие издалека». Я, Тамбовцев Александр Васильевич, в настоящее время журналист и военный корреспондент, но в свое время работал в одной разведывательной структуре, название которой вам точно не знакомо. Ведь слова «Первое главное управление» вам ничего не говорят. А вот мой коллега, старший лейтенант Бесоев Николай Арсентьевич, действительно служит в ГРУ, военной разведке, ныне пока именуемой разведуправлением главного штаба, а точнее, в одном из ее специальных силовых подразделений. Я ничего не понимаю. Потапов снял фуражку и вытер пот со лба. Александр Васильевич, какое первое главное управление? Что это за структура, о которой я ничего не знаю? А про ГРУ, Николай Арсентьевич, я тоже до сегодняшнего дня не имел никаких сведений. «Будьте любезны, может быть, вы мне скажете прямо, кто вы и откуда». Мы с Бесоевым переглянулись. Видимо, подошло время приоткрыть карты. «Иосиф Виссарионович, Николай Михайлович», обратился я к Сталину и Потапову. «Мы из вашего будущего, из конца 2012 года. Не считайте нас сумасшедшими или шарлатанами. Мы говорим вам правду». В этот момент у меня в кармане снова запищала рация. «Дед, я Пегий, первый сообщил». Первое отделение концерта окончено. Антракт. Публика довольна. Как поняли? Прием. «Пегий, я дед. Понял тебя. До связи», — ответил я и посмотрел на часы. «6.05. Похоже на правду». На недоуменное молчание Сталина и Потапова я коротко ответил. «Товарищи, командующий нашей эскадрой контр Ларионов только сообщил нам, что германская операция «Альбион» полностью и окончательно провалилась». «Десантный корпус и часть флота кайзера Вильгельма уничтожены». Увидев, как вздрогнул генерал Потапов, я добавил, «Да, Николай Михайлович, именно так. Мы сюда попали не втроем и не в десятером. Там, в ставерстах западней острова Эзель, находится русская боевая эскадра из нашего времени, и то, что она сделала, это только начало». Сталин и Потапов изумленно переглянулись, и тут в нашу загородку просунулась вихрастая голова мальчишки-разносчика. «Товарищ Сталин, вам юзограмма из Центробалта!» Примечание автора. Юзограмма. Так в то время назывались телеграммы, передаваемые с помощью электромеханического буквы, печатающего телефонного аппарата системы Юза, клавиатура которого напоминала клавиши аккордеона. 12 октября, 29 сентября 1917 года. 4.00. Балтика. Северо-восточный берег острова Эзель. Горло залива Тагалахт. Погода в эту ночь была туманная. Наблюдателям, стоявшим с биноклями на вышках, не видно было низги. Волнение моря не превышало двух баллов. С неба сыпалась морось. Слабый западный ветер насквозь пронизывал тонкие шинели русских моряков. Под утро уставшие и озябшие наблюдатели заметили в предрассветном тумане серые призрачные силуэты неизвестных кораблей, медленно крадущихся к бухте Тагалахт. Впереди шли тральщики и миноносцы, а сзади, едва видные на фоне темно-серого неба, маячили линейные корабли и крейсера. Четыре шестидюймовых орудия батареи номер 45 изначально предназначались для отражения высадки вражеского десанта в наиболее удобном для этого месте на Эзеле, а именно в бухте Тагалах. Однако орудия были вынесены на наружные мысы, и в случае нападения они первыми подвергались огню корабельной артиллерии. Если против эсминцев и даже крейсеров шестидюймовки и смогли бы устоять, то против чемоданов германских дредноутов они были бессильны. По существу, артиллеристы на батарее были смертниками, и желание погибнуть за какое-то там временное правительство и лично за Сашку Керенского моряки не испытывали. Получив сигнал с наблюдательных постов, командир батареи номер 45 приказал сыграть тревогу. Артиллеристы обреченно направились к орудиям, рассчитывая при первых же выстрелах вражеских линкоров бросить все и спрятаться в бетонированных блиндажах. Но тут произошло то, чего никто не ожидал. Один из вражеских крейсеров вдруг со страшным грохотом взорвался. Никто не увидел атакующий на скорости 2,8 маха москит. Весь процесс занимает доли секунды, не успевая отобразиться на сетчатке человеческого глаза. И этот москит решил взорваться как раз в носовом бомбовом погребе крейсера. Ослепительная вспышка осветила морскую гладь, буквально забитую вражескими кораблями. Не успели моряки очухаться, как в море прогремело еще несколько взрывов, причем два из них наиболее мощные. Случились на крупном линкоре или линейном крейсере, на глаз не отличишь, который с сильным креном быстро пошел ко дну. Еще один немецкий корабль пылал как факел. Два других крейсера, накренившись, едва держались на плаву. Артиллеристы батареи номер 45, уже приготовившиеся к открытию огня по противнику, застыли с открытыми от изумления ртами. После серии взрывов наступила тишина. Текли томительные минуты. Медленно приходящие в себя моряки-балтийцы судорожно пытались понять, что происходит, кто и каким оружием уничтожил германские корабли. Было не похоже, что противника накрыли залпы наконец-то вышедших из Гельсингфорса линкоров. К тому же даже их 12-дюймовые снаряды были не способны отправить на дно крейсер одним попаданием. А через пару минут тишину нарушил гул с небес. из злобных шершней подходили невидимые в темноте другие участники сражения. Балтийские моряки на берегу не знали, что эти ракеты, в отличие от москитов и вулканов, не умеют распределять между собой цели, поэтому начало их пуска было растянуто по времени, а боевые курсы были рассчитаны так, чтобы зоны захвата их радиолокационных ГСН не пересекались. Результат превзошел все ожидания. На крупных судах германского транспортного флота загремели взрывы. Набитые десантниками транспорты взрывались, горели, тонули. Перевернулся и затонул самый крупный в германском флоте пароход водоизмещением 11 тысяч тонн, на борту которого был целый пехотный полк. С мостика полузатонувшего линейного крейсера Мольтки немецкое командование операции «Альбион» с ужасом наблюдало за происходящим. Первым опомнился командующий морскими силами адмирал Шмидт, и вскоре с мостика, изуродованного взрывами мольтки, замигали вспышки сигнального фонаря. «Всем линкорам немедленно отходить в Пуцек! Проиграна только битва, но не война! Германия превыше всего! Вице-адмирал Шмидт!» Этот приказ спас моряков линкоров. Предназначенные для них тяжелые бомбы были сняты с подвесок самолетов адмирала Кузнецова и отправлены на склад. Но это был лишь третий акт драмы. Со скоростью 250 км в час к немецкой десантной армаде приближались новые действующие лица. Не прошло и получаса, как над головами людей, барахтающихся в холодной балтийской воде, раздался странный гул. В серых предрассветных сумерках над черной гладью вод появились силуэты невиданных летательных аппаратов. Похожие на доисторических хищных летающих ящеров, они широким фронтом шли в сторону германской эскадры, чуть рыская на курсе, будто принюхиваясь к добыче. Вот ведущий группы поймал в прицел набитый германскими солдатами Плашкоут. Рука в кожаной перчатке откинула предохранительную скобу и на мгновение утопила кнопку. Два нара огненными молниями сорвались из-под пилонов винтокрылой машины и огненными кометами унеслись к цели. Яркая вспышка сдвоенного взрыва разломила Плашкоут на части и отправила германский взвод из состава авангарда десанта в волгалу. Мгновение спустя небо над заливом Тагалахт расцвело яркими трассами пушечных и пулеметных очередей, яркими кометами, летящих во все стороны наров. Два винтокрылых аппарата на какое-то время зависли возле полузатопленного немецкого линейного крейсера. Что они там делали, с берега было не разобрать. Похоже, что с помощью веревок они кого-то подняли с мостика корабля. Это было страшное зрелище. Небо над заливом стало красным. Немецкие корабли, баркасы, плашкоуты горели словно капны сена. С неизвестных летательных аппаратов в их сторону летели огненные стрелы. Корабли германского десантного корпуса и сопровождавшие их миноносцы горели и взрывались. Те из них, что сохранили ход, пытались найти спасение, судорожно меняя курс, и попадали на минные заграждения. К взрывам ракет и снарядов добавились взрывы морских мин. Закончив свою работу, странные летательные аппараты поднялись выше, развернулись и быстро удалились в сторону открытого моря. Артиллеристы на обеих русских батареях, прикрывающих вход в залив, видя, что работа не закончена, открыли беглый огонь по вражеским судам, столпившимся там, где германские тральщики были атакованы винтокрылыми аппаратами. Белопенные столбы воды от рвущихся шестидюймовых фугасов поражали тральщики и миноносцы, а полоумевшие от страха немцы не отвечали, и русские орудия расстреливали вражеские корабли, как на полигоне. Мичман Зверев, вместе с комиссаром Центробалта матросом первой статьи Прохором Москвиным, наблюдавший в бинокль за происходящим в бухте Побоищем из-за бетонного бруствера второго орудия батареи номер 45, вздохнул и сказал, «Это Чесма, Прохор. Настоящая Чесма. Была такая битва во время войны с турками в царствование Екатерины II. Тогда русский флот ночью в Чесменской бухте, что на острове Хью, сжег весь турецкий флот. Ужасно и интересно было бы узнать, кто и зачем сейчас сжег германцев. Комиссар лишь пожал плечами. Ему в Центробалте ни о каком таком новом чудо-оружии никто ничего не говорил. Там все больше напирали на революционную бдительность и на то, чтобы не пропустить германцев в Петроград. А сейчас произошло такое, о чем надо было срочно сообщить рапортам лично товарищу Дыбенко, представителю Центробалта. Оторвавшись от наблюдения, он ответил Звереву. «Я, Мичман, знаю столько, сколько и ты. Скажу только, что я на одной такой летательной машине флаг наш Андреевский видал. А значит, они не англичане и не американцы. Наши-то, русские. Пойдем, поможешь рапорт Де Дебенка составить. В юзаграмме напишем все как есть, что видели своими глазами. с побит несметно и народа, и кораблей. Может, товарищ Дебенк что знает. Тем временем взрывы в заливе прекратились. И тогда с моря до артиллеристов батареи, задробивших стрельбу, донеслись крики ужаса. Это орали немецкие солдаты, сошедшие с ума во время страшной бомбардировки. Солнце еще не взошло, но уже было светло. Немецкие солдаты, безуспешно пытаясь спастись, сотнями барахтались в холодной воде. Кто-то из них не успел надеть спасательный жилет, те сразу же тонули. Но можно сказать, что этим счастливчикам повезло, и смерть их была легкой. Те же, кого пробка жилетов держала на поверхности, умирали от холода в ледяной воде долго и мучительно. Когда солнце, наконец, появилось из-за горизонта, к берегу мыса Хундерсорт волны стали выносить трупы в спасательных жилетах и без них. Их было много. Очень много. Выбросившиеся на пустынный берег десантные боевые суда германцев продолжали гореть. Всю поверхность бухты усеяли обломки уничтоженных кораблей, трупы десантников в серых мундиров и моряков в черных форменках Командир и комиссар батареи, отправив рапорт Дебенко и одно комфлота Бахереву, Снарядили из добровольцев группу, которая на Баркасе обследовала берег бухты Тагалахт и немецкие корабли, выбросившиеся на мелководье. Никто из тех, кто сумел выбраться из воды и уцелеть на разбитых, изрешеченных осколками транспортах и плашкоутах, и не подумал оказать сопротивление. Противник был настолько деморализован, что при приближении патруля тут же поднимал руки. Тем более, что большинство немецких солдат давно потеряли свое оружие в море. Некоторые из уцелевших немецких десантников и моряков Находились явно в невменяемом состоянии. Часть из них просто спятила. Те же, что сохранили разум, в ужасе что-то бормотали. Мичман Зверев, немного знавший немецкий язык, перевел комиссару Москвину и другим матросам то, о чем рассказывали немцы. По их словам, они вышли из Либавы в составе десантного корпуса, чтобы захватить острова Манзунского архипелага. На транспорты было погружено все необходимое для постройки пристаней вместе высадки. Командиры сказали им, что русская армия сражаться не будет и что им предстоит просто легкая прогулка. Бравые солдаты Кайзера сойдут на берег не замочив ног, и одним своим видом разгонят руси Шишваины, которые уже закончили для себя войну и ждут, не дождутся, когда немцы возьмут их в плен. И вот тогда, когда от начальников десантных партий уже поступила команда приготовиться к началу высадки, и произошло самое страшное: тут немцы начали дрожать и нести околесицу. Они бормотали что-то о летающей смерти, об оружии бога Тора и о крылатых всадниках апокалипсиса. По словам пленных, вдруг разверзлись небеса, и на них набросились все силы ада. И что они, три десятка человек, это все, что осталось от десантного корпуса германской армии. По мере того, как Мичман Зверев переводил то, что рассказывали пленные, у русских моряков, слушавших этот рассказ, от ужаса зашевелились волосы на голове. Те, кто еще верил в бога, стали тайком креститься. Можно было верить пленным или не верить, но почти все из того, о чем они рассказывали, моряки видели своими глазами. И главное, молодые немцы, испытавшие на себе всю мощь неизвестного противника, заодно проклятое для них утро, стали седыми. Мичман Зверев, считавший себя просвещенным атеистом, и комиссар Москвин, который давно не верил ни в бога, ни в черта, тоже вдруг почувствовали себя неуютно. Приказав артиллеристам собрать всех пленных в одном из пустующих капониров батареи, они отправились на КП ждать новых данных об обстановке на море и хоть каких-то распоряжений от командования флота и Центробалта. 12 октября, 29 сентября 1917 года. Петроград. Кавалергардская улица, дом 40. Типография газеты «Рабочий путь». Александр Васильевич Тамбовцев. Сталин взял переданную ему юзограмму и стал внимательно ее читать. Потом хмыкнул, перечитал снова и протянул бланк генералу Потапову. «Извините, товарищи», — усталым голосом сказал Сталин. «Только теперь я могу поверить в то, что вы мне рассказали. Слишком уж фантастически все это звучало. Как вы там сказали, мы люди из будущего с русской военной эскадры, прибывшей к нам из 2012 года». А вот теперь, после этого сообщения Центробалта, я даже не знаю, что и думать. Он прошелся по выгородке взад-вперед, потом повернулся в нашу сторону и посмотрел таким своим пронзительным тигриным взглядом и произнес тихо и серьезно. «Мне ничего не остается, как поверить вам». В ответ на это я только слегка улыбнулся, ведь доказательств нашей нездешности было у нас достаточно. Тем временем генерал Потапов, в свою очередь, два раза перечитал сообщение, крякнул, снял с носа пенсне и тщательно его протер белоснежным носовым платком. «Да, как все просто», — сказал он, — «и как все страшно». Еще в середине августа мы получили от наших агентов информацию о том, что германцы готовятся к прорыву в Рижский залив. Сказать честно, никто из нас даже и не рассчитывал, что армия и флот, находящиеся в сильнейшей степени разложения, смогут отразить немецкий удар. Но сейчас наблюдатели на Эзели сообщают, что в море, Горят и взрываются немецкие транспортные боевые корабли. В заливе Тагалахт волны выносят на берег трупы немецких солдат и моряков. Генерал вздохнул. Южнее селение Померорт на берег выбросился поврежденный германский крейсер. Батареи Балт-флота открыли огонь по освещенным прожекторам немецким кораблям. На ноги поднят разведотдел Балт-флота. Служба радиоперехвата коперанга Ивана Ивановича Рейнгартена пытается перехватить вражеские радиограммы и определить уровень немецких потерь. «Наши определят быстрее», — машинально сказал я, потом вспомнил о самом главном и повернулся к Осифу Виссарионовичу. «Товарищ Сталин, сегодняшний номер рабочего пути уже печатают?» «Ай, Борисе!» — воскликнул будущий вождь и учитель, быстро ухватив мою мысль. От волнения у него на мгновение прорезался резкий кавказский акцент. «Один момент, товарищи!» И главред рабочего пути почти бегом отправился куда-то в глубь типографии. А генерал Потапов, еще раз пробежав послание Центробалта, задумчиво посмотрел на меня и сказал, «Не знаю, как к вам и обращаться-то». «Николай Михайлович», — ответил я, — «у нас принято обращение товарищ, но если вам оно непривычно или неприятно, то можете называть нас по имени и отчеству». «Хорошо, Александр Васильевич», — кивнул тот. «В силу моих должностных обязанностей сейчас меня интересует, каковы дальнейшие планы вашего командования». Дело вот в чем. Генерал в раздумьях снова начал протирать пенсне. «Германцев вы разбили. Этот фигляр-болтун Керинский, естественно, завтра же объявит себя великим полководцем и припишет себе все заслуги в поражении немецкого флота. А это плохо. Лавры победителя могут, хоть и ненадолго, прибавить ему популярности». Я с интересом посмотрел на генерала. «Эта проблема вполне решаемая, Николай Михайлович. Подумайте сами, не остановить германцев мы не могли. Мы же все-таки русские. Дело еще в том, что десант во время транспортировки по морю весьма уязвим. Выбивать же потом уже высадившийся германский корпус было бы трудно и чревато большими потерями. Чтобы окончательно свергнуть всеми презираемое временное правительство, теперь...» Остается лишь уговорить товарища Сталина официально возглавить партию большевиков и взять власть в стране в свои руки. Причем сделать это надо как можно быстрее. Первым шагом к этому станет сегодняшний выпуск рабочего пути. Утренний с анонсом и вечерний с подробным репортажем с места сражения. К завтрашнему утру газета «Рабочий путь ⁇ станет самой популярной газетой в Петрограде, а партия большевиков ⁇ самой популярной партией в России. Уже сегодня вечером... Не мальчишки-газетчики будут бегать за читателями, предлагая ее купить, а читатели будут бегать за этими мальчишками в надежде найти газету с описанием разгрома германцев. А что именно будет в вечернем номере? О том особый разговор. В этот момент в закуток вернулся до нельзя довольный Сталин. Он с залпом допил уже остывший чай, лихо разгладил свои усы и с улыбкой сказал. «О чем шушукаемся, господа товарищи?» «А я едва успел буквально в последнюю минуту остановить выход номера». Если бы вы слышали, какими словами меня крыл Метран Таких загибов я не слыхал даже от уголовников в Баиловской тюрьме. Но я все же уговорил его срочно переверстать первую полосу. И наша большевистская газета первая и единственная сегодня сообщит о славной победе нашей большевистской эскадры. Сталин вопросительно посмотрел на меня и, дождавшись моей легкой улыбки и короткого кивка, продолжил. Над германским флотом, рвавшимся к Красному Петрограду. «Все правильно, товарищ Сталин», — еще раз кивнул я. «Мы там, у себя, на эскадре, готовясь к сегодняшней миссии, решили вам немного помочь. Во время боя наш кинооператор вел съемку на месте событий, и мы решили на своем полиграфическом оборудовании напечатать примерно полторы сотни цветных плакатов афиш, которые неплохо бы сегодня же расклеить на афишных тумбах города. В них будут самые эффектные кадры взрывающихся и горящих германских судов. Пленных немецких солдат и офицеров в мокрой и грязной форме, а также сообщение о том, что все подробности о сражении в Рижском заливе можно будет прочитать в вечернем выпуске газеты «Рабочий путь. Сейчас как раз заканчивают печатать эти плакаты. Кроме того, к завтрашнему утру материал будет переведен на кинопленку привычного вам формата. И неплохо было бы организовать просмотр фильма для всех желающих. В придачу к этому вы получите в самое ближайшее время я посмотрел на часы. Где-то к полудню. Целую пачку фотографий с места сражения и репортаж, написанный нашими журналистами. Товарищ Сталин, вы успеете сделать цинковки к вечернему номеру и набрать тексты? Учтите, что номер получится раза в 3-4 толще, чем обычно. Сделаем. В лепешку разобьемся, но сделаем. Сталин от азарта даже вскочил с места. Глаза его горели. Весь он был готов тут же сорваться и помчаться, делать номер, который будет информационной бомбой огромной силы. «А вы успеете к полудню доставить с Манзунда фото?» Скептически спросил генерал Потапов. «Ведь расстояние от Эзеля до Петрограда немаленькое». «Успеем, Николай Михайлович», — успокоил я Потапова. «Летательному аппарату, который доставил нас в Петроград, понадобится всего час-двадцать минут, чтобы преодолеть расстояние от местоположения нашей эскадры. Как только материалы будут готовы, вертолет вышлют немедленно. а его вылете нас предупредят заранее по радио». Увидев изумленный взгляд генерала, я пояснил. Николай Михайлович, вертолет — это такая винтокрылая машина, которая может подниматься и опускаться вертикально и передвигаться по воздуху со скоростью 250 верст в час. Вот только это очень шумная и заметная машина. Мы-то прилетели ночью, когда никто лишний раз нос на улицу не высунет. А вот как бы днем могут возникнуть сложности в связи с тем, что посадка вертолета привлечет внимание множество зевак. «Николай Михайлович, видимо, придется сажать ее где-нибудь подальше от города. Может быть, вы предложите подходящее место?» В разговор неожиданно вмешался Сталин. «Не вижу проблемы, товарищи. Мы все равно во всеуслышании заявим, что немцев разбила наша большевистская эскадра, построенная на деньги партии, к примеру, в Америке. Вы сказали, что ваш вертолет может опускаться вертикально. Так вот, товарищи, если он опустится во дворе этого здания, то это только еще больше убедит людей в нашей правоте». Я побарабанил пальцами по столу. «Тогда, товарищ Сталин, как говорят на Востоке, если вскочил на спину бешеного тигра, то скачи, а то он тебя разорвет». «Что вы имеете в виду, товарищ Тамбовцев?» Сталин присел напротив меня. «Я вас не совсем понимаю». Я вздохнул. «Товарищ Сталин, давайте я буду говорить откровенно». Он задумчиво кивнул и сказал. «Мне кажется, это будет непростой разговор». «А кто вам обещал, что все будет легко и просто?» – парировал я. «Тоже верно», – согласился Сталин. «Но нет таких крепостей на свете, которые не смогли бы взять большевики. Говорите, товарищ Тамбовцев, я вас внимательно слушаю». Примерно через сутки в Петрограде высадится примерно пять сотен бойцов, прекрасно обученных, вооруженных и экипированных. С учетом их подготовки, вооружения, техники, боевого духа и решимости, их можно было бы приравнять к нынешнему армейскому корпусу. Теперь вы понимаете, что «бешеный тигр», о котором говорится в пословице, уже на подходе. Попав в город, наши люди пинком вышвырнут правительство Киринского, и власть можно будет передать в руки тех, кто остановит распад страны и превращение ее в колонию европейских государств. И не только европейских. Вакуум власти надо заполнить немедленно. Мы с Николаем Михайловичем, несмотря на то, что нас разделяет без малого век, единогласно сошлись в одном – силой, которая будет способна остановить распад страны и иностранную интервенцию, могут стать только большевики. Только тут возникает вопрос – согласна ли партия большевиков вообще, и товарищ Сталин в частности, взять на себя этот страшный груз ответственности? Скажу сразу – в наше время большевики взяли власть и спасли страну. Но каких жертв и крови это все стоило? Мы хотим, чтобы те муки страдания в этот раз не повторились. По ходу моего рассказа Сталин то краснел, то бледнел. На его лице явственно обозначились оспинки, обычно незаметные. Потом он вытянул из кармана коробку с папиросами и закурил. Я ему не мешал и не торопил с ответом. Такую информацию нужно переварить не спеша. Наконец, раздавив в пепельнице окурок, Иосиф Виссарионович пристально посмотрел на меня. За эти пять минут он будто постарел на 10 лет. «Непростую задачу, товарищ Тамбовцев, вы поставили передо мной. Мне приходилось бежать с каторги, участвовать в эксах, не бояться ни бога, ни черта. Но каждый раз что-то приходилось делать впервые. Как вы правильно заметили, товарищ Тамбовцев, нам, большевикам, никто не обещал, что будет легко. Могу ли я переговорить с адмиралом Ларионовым? Можете, товарищ Сталин. Только я бы посоветовал вам побеседовать с Виктором Сергеевичем вживую, с глазу на глаз». Вы прекрасно понимаете, почему именно так, а не иначе. А вот радиостанция нам сейчас понадобится. Надо согласовать время и место передачи посылки из будущего. По рации я вызвал в типографию Вадима Свиридова с его мобильным радиоузлом за спиной. Зайдя в закуток, он быстро по-деловому скинул рацию с плеч и стал разворачивать свою бандуру, что-то бормоча себе под нос. Минуту спустя, включив питание, Вадим стал настраивать рацию, перебирая каналы. Генерал Потапов с изумлением смотрел на нашего Маркони, ведь полевые радиостанции в это время представляли из себя кучу ящиков и сундуков, перевозимых на двух параконных повозках. Наконец, видимо, добившись приемлемого результата, Вадим быстро проговорил. «Гнездо, я Пегий. Как меня слышите? Прием!» Вадим вызвал флагмана нашей эскадры. Среди шороха и потрескивания мы услышали голос радиста с Кузнецова. «Пегий, я Гнездо. Слышу вас на четверку. Прием!» Я взял у нашего радиста микрофон и сказал «Гнездо, я дед, дайте третьего». Некоторое время пришлось подождать, и вот в динамике прозвучал вполне узнаваемый знакомый голос Оля Ильина, моего бывшего коллеги. «Дед, я третий, слушаю тебя, прием». «Третий, я дед», — сказал я. «Когда будет отправлена посылка для товарища Сталина? Мы готовы принять ее в любое время. Прием». После короткой паузы Ильин ответил «Дед, посылку вам отправим через минут сорок». У нас возникли небольшие трудности при печати. Но, уверен, картинка всем очень понравится. Все, что называется в цвете, снимали с подсветкой от горящих германских кораблей. Третий, я дед. Будем ждать вашего сигнала. Александр Васильевич, обратился ко мне генерал Потапов. Я предлагаю место приземления вашей летающей машины. и подром в Коломягах. Бегов там сейчас, считай, что нет. Мест практически безлюдные Я возьму в гарнизонном гараже грузовичок с охраной. «И можно будет доставить, как вы говорите, посылку, хоть в Смольный, хоть куда, не более чем за час». «Спасибо, Николай Михайлович», — поблагодарил я генерала.